Глава двадцать пятая Сбежать из тюремных катакомб тайной канцелярии невозможно. Здесь столько боевых и защитных артефактов, столько охраны на каждый квадратный метр, что и мыши не проскочить, и мухи не пролететь. Меня, как и любого родового чародея, послали в темницу с чародейской клетью, поэтому даже пытаться использовать чары не было смысла. Сама темница была настолько лишена удобств, насколько это только возможно. Вместо постели узкая голая лавка, грязный унитаз в углу и щербатый умывальник. Со светом здесь тоже было плохо, только тускло светило из коридора. Я был так обессилен и измотан, что как только оказался в темнице, сразу же завалился на лавку и вырубился. Сколько проспал, оставалось только догадываться. Поесть мне так и не принесли, и, кажется, и не собирались. Хотя я слышал, как в коридоре звенят железные посуды, чувствовал неаппетитный запах помоев, как и видел надзирателей, носящих его другим заключенным. Но мимо моей темницы они старательно проходили и утром, и в обед. Во время обеденной кормежки где-то из глубин коридора раздался звук горна. А после мужчина в форме имперского глашатая прошелся по коридору, язычным голосом зачитал весть о том, что сегодня наречен направление новый император Слави Есений Михайлович Володар. Эта новость меня несколько не заинтересовала. Вот если бы он объявил о смерти Володаров, тогда да, я бы наверняка слушал во все уши, а так совсем плевать. Весь день я провёл в раздумье, хотя и пытался поспать хоть чуть-чуть. Но как тут уснёшь, когда следующий день для тебя настолько судьбоносный, что от него в буквальном смысле зависит собственная жизнь. Несмотря на то, что с каждым часом мои мысли становились всё мрачнее и мрачнее, в глубине души теплилась надежда, что Вурды вмешаются. Ведь они должны знать о том, что нас схватили. Но надеяться на подобное было бы для меня слишком наивно. Даже учитывая то, что Иннес что-то там говорила о моем предназначении, скорее всего, они не рискнут соваться сейчас в логово врага. К тому же Григорий наверняка попробует использовать мою казнь как приманку. Они будут готовы к атаке в Урт. А тем более не будут готовы к атаке Кассея. Или я мог ошибаться? Может быть, они знали слабые места Кассея? Знали, как его пленить? И потому не задали ни одного вопроса о его силе. Эта загадка заставила меня приуныть, потому что теперь всё сходилось. Предок Володаров смог заточить косею в подземелье, и, наверное, они смогли выяснить, как именно. Уснуть я так и не смог. Чтобы окончательно не опустить руки и не впасть в отчаяние, я придумал разные способы побега, размышлял о каждом этапе пути, который мне предстоял отсюда до места казни, обдумывал любую возможность бежать, даже самую нелепую и невероятную. В какой-то миг чутьё подсказало мне, что уже наступило утро. И оно меня не подвело, потому что вскоре мне принесли завтрак. Впервые за два дня заключения. Это были даже не помои, а какая-то серая тягучая слизь, больше напоминающая сопли, чем то, что можно принимать в пищу. Хотя всем смертникам перед казнью положен богатый завтрак. Но и здесь Григорий не применил случая унизить меня. Есть я, конечно же, не стал. Даже хороший завтрак бы сейчас в горло не полез. Или сейчас ко мне пришёл имперский судья с секретарём. Через клеть они зачитали мне приговор, и сухие бюрократические фразы мой мозг отказывался воспринимать, и улавливал только основное: измена родине, сговор с рогом с целью убийства императора, сговор с целью убийства Влада Ульписа, Максима Ульписа, Агнес Ульпис, незаконное проникновение на территорию запретного леса, освобождение графини Инес Фонберг. Они говорили долго, сухой, шелестящий голос судьи, старека, шуршал как скребущиеся крысы в тёмном углу этих катакомб. Всё это не имело значения, что бы он там ни говорил на своём казённом языке, лишь только последние фразы имели смысл. Ярослав Игоревич Горван лишается всех причитающих ему по праву рождения званий и титулов и приговаривается к публичной смертной казни через публичное повешение. Приговор будет приведён в действие сегодняшним днём в полдень. Зачитав приговор, судья и его секретарь удалились, а я, как сидел, привалившись спиной к стене, так и остался сидеть, даже глазом не моргнув. Но спокойно дожить свои последние часы в тишине мне не дали. Ко мне явился Григорий и Цисаревич, точнее, теперь уже император Есения Михайлович. Есения окинул меня злым, ненавистным взглядом и тут же отвернулся в ожидании, уставившись на дядю. Зачем пришли, было непонятно. Но явно не пожелать несчастливого пути вырий, и судя по пусть и холодному, но зримо довольному лицу Григория, то, что они собираются сказать, едва ли мне понравится. До твоей казни осталось 3 часа, сообщил Григорий, растянув рот в холодной улыбке. Даже не думал, что это событие вызовет такой ажиотаж. Народу соберётся посмотреть на твою смерть больше, чем мы предполагали. Пришлось спешки достраивать дополнительные ложи для знати. Спасибо, что пришли и лично сообщили. От этой вести сразу легче стало. Сразу настроение поднялось. Скривил я рот в кислой улыбке. Твоя семья тоже будет. Приехал дядя и бабушка. Не обратил внимания Григорий на мой сарказм. И мать твою мы привезли. Он многозначительно улыбнулся. Я бросил в его сторону злой взгляд и промолчал. Но это не всё по поводу твоей матери. Медленно растягивая слова и ухмыляясь, продолжил Григорий: Есения впирил меня жадный зловный взгляд, и этот взгляд так и горел жестоким предвкушением моей реакции от того, что должен сказать Григорий. И всё это мне очень не понравилось. Я невольно напрягся и подался вперёд. "Боги на нашей стороне, Ярослав". Радостно улыбнулся Григорий, сплюнув руками. "Светлые боги не оставили нас". И как я и думал, они ни за что не позволят тьме победить. Я продолжал напряжённо сверлить его взглядом, ожидая услышать что угодно. Но только не то, что он продолжил говорить дальше. «Пока твоя мать вчера была в больнице, мы кое-что о ней узнали. Это воистину подарок, знак, что тьме не место в явном мире. Ты поклялся на роду, что вы не причините ей и ребенку вред». С жестким тоном напомнил я. «А это и не понадобится. Никто и пальцем не тронет твою мать. Мы предоставим ей лучшие апартаменты во дворце. Будем кормить лучшими деликатесами». «Она ни в чём не будет нуждаться. Почти ни в чём». Григорий кровожадно улыбнулся. «Говори прямо». Рявкнул я, не в силах совладать с гневом. «Да ничего я не задумал. Всё будет так, как я сказал. От нас только и требуется, что подождать, когда ребёнок сам её убьёт». «Понимаешь ли, врач нам поведал вот какую любопытную вещь. Дитя, златый горван, очень крупное. И самой ей его не родить. Вскоре они обе умрут». И всё решится само собой. Нужно просто не вмешиваться. Ты поклялся на роду. Нет, заботиться о здоровье твоей матери и защищать её. Я не клялся. Я сказал, что мы не причиним ей вреда, и мы не причиним. Никто её и пальцем не тронет. Ах ты туаль! Я с яростью бросился на клейть. Молнии клейти шарахнули, прошибли всё тело и волной меня отбросило в другой конец улицы. Сквозь боль и звон в ушах я слышал злобный громкий смех Есения. Вы все заплатите за смерть моего отца, ублюдки. И даже не надейся, что твои дружки-кровососы придут и спасут вас. Пусть только сунутся, пусть только попробуют. А когда мы покончим с ними, я возьмусь за твою семью. Уничтожу всё, что было тебе дорого, сожгу твоё древо и камня на камне не оставлю от твоего родового поместья, а все земли твоего княжества раздарю вольписам и григанским. Я не дам тебе жить спокойно даже на том свете, мразь. Даже не надейся на это. Пока я отходил от удара черадейской клети, они успели уйти. А у меня в голове билась только одна мысль: я должен что-то сделать. Я должен это исправить. Я должен их спасти. Последние часы до казни я провёл, измеряя шагами малочисленные метры темницы. То, что сказал Григорий, буквально раздирало меня на части от ярости. Я передумал, кажется, все возможные варианты спасения, перебрав в голове все идеи, которые обдумывал ночью. Но все они были невозможны. В глубине души я понимал, что все эти варианты, все эти мысли лишь способ спасти рассудок от того, чтобы окончательно не свихнуться. Поэтому я продолжал в сетервинелой чатянностью думать и думать. Если мои силы хоть немного вернулись, у меня будет возможность попробовать что-то сделать несколько раз, пока меня будут вести по коридору катакомб до транспорта. После пока будут вести из транспорта по площади, и главный вариант, который мне казался самым возможным, у меня будет несколько минут, пока я буду стоять на эшафоте с петлёй на шее и слушать приговор, чтобы попытаться что-то сделать. Всего несколько минут на то, чтобы попытаться применить силу. И что я могу? Со связанными руками я даже руну не смогу нарисовать. Но Косей говорил про мои ментальные способности. Могу ли я как-то их использовать? Могу ли наслать морок на толпу, напугать их и в этот миг попытаться сбежать? Нет, ничего я в одиночку не смогу, утверждала логика и здравый смысл. Но здравый смысл практически покинул меня. Да и что мне оставалось? Лучше попытаться хоть что-то сделать, чем совсем ничего не делать. Скорее за мной пришёл конвой из двух боевых чародеев. Они принесли чистую одежду и ушат с водой, велев привести себя в порядок. А после они надели на меня сковывающие чары-кандалы, сковав руки за спиной, и повели через тёмные коридоры катакомб. Я шёл впереди. А мои надзиратели держа меня на прицеле жезлов в Перу наследовались сзади. Особых действий для манёвра у меня не было, но я резко развернулся и ударил одному из широдеев головой в нос. Тот скрикнул и пошатнулся, схватился за нос, из которого тут же хлынула кровь. Я было развернулся, чтобы ударить и второго, но тут же в ответ последовал разряд молнии в бок, свалив меня на землю. Вполне ожидаемо, но и не попытаться я не мог. Всегда существует шанс на удачу, пусть даже на минимальную. Хотя кого я обманываю, в данной ситуации никакого шанса у меня не было. Меня вывели из темницы подземелья. В глаза тут же ударил яркий солнечный свет. И день сегодня был на редкость противный. Солнечный, по весеннему тёплый. Птички радостно щебечат. Эхом откуда-то доносится весёлый гомон, играющий детворы. Где-то неподалёку раздался задорный женский смех и резко стих. Отличный день для жизни, но не для того, чтобы умереть. Меня засунули в специальный служебный гекс-охот, оснащённый кабиной с чародейской клетью. Внутри кабины не было окон, и стояла кромешная тьма. Двери запирались так плотно, что очень скоро я почувствовал, что дышать становится тяжело. Ехали мы не больше 10 минут, но казалось, будто целую вечность. И только по участившимся ухабам, какие бывают, когда едешь по брусчатой дороге, и знакомым поворотам я понял, что мы на Центральной улице и подъезжаем к Великой площади Солнцеворота. Дверь кабины резко отворилась, в глаза снова больно ударил яркий свет, послышался шум гудящей толпы. Убийца! Убийца императора привезли! Смерть предателю! Донеслись до меня выкрики с площади. Затем меня грубо схватили под руки и вытащили из гексохода. Глаза начали привыкать к свету, и я увидел, что Григорий не солгал, когда говорил, что моя казнь вызвала ажиотаж. Всё пространство от храма Сварога и до стен императорского дворца заполнила толпа. Казалось, сюда явились жители со всего Китежграда и соседних городов. Даже на празднике я не помнил, чтобы эта площадь собирала столько народу. Да, уж теперь она настоящая знаменитость. Неподалёку от эшафота возвышались деревянные трёхэтажные зрительские ложи, где уже восседало с важными надменными лицами знать. Сразу же увидел Олега и бабушку. Остальных горванов не было. Олег, встретившийся со мной взглядом, тут же отвёл глаза, а бабушка лишь скинула выше подбородка в перив меня строгий взгляд. По её выражению сложно было понять, что она думает, но я почему-то чувствовал, что за маской холодности она прячет боль. Всё, что она себе позволила, лишь на долю секунды едва заметно поджать губы в печальной улыбке. Увидел я и другие знакомые лица, например, Ольгу Вульпис. Лицо её перекосило от злости и горечи, когда она меня увидела. Ольга даже пристала, сжав кулаки, словно собиралась броситься свой столпой и поколотить меня. Представляю, как она сейчас меня ненавидит. Узнав, что это я, стал причиной смерти ее родителей. Были здесь и Григантские. Эти наверняка решили, что моя смерть реабилитирует их в глазах окружающих. Одно дело строить козни против малолетнего княжича, и другое противостоять убийце правителя врагу и предателю народа Славийского. Среди присутствующих я не видел маму. Григорий обещал, что она будет присутствовать на казни, но в ложах знати ее не было, хотя я лихорадочно выискивал ее взглядом. И вдруг я увидел её. Взгляд полный отчаяния и безысходности. Мама сидела рядом с императрицей в императорской ложе. Её нарядили в богатое платье, убрали волосы в высокую причёску настоличной манер, сделали похожую на фарфоровую куклу, в которой было мало что от мамы. Большой живот был накрыт меховым пледом, и если не знать, что она носит ребёнка, можно вообще не догадаться, в каком она положении. И только цепь, прикрытая длинными рукавами платья с рюшами, указывала на то, что она в этой ложе пленница. Внезапно мама скривилась, зажмурилась, как будто от сильной боли, подалась вперёд. Меховой плед соскользнул на пол, а мама схватилась за живот. Я невольно ринулся вперёд, но конвоиры меня тут же остановили, ударив по коленям жезлом. Я рухнул на землю, но меня тут же поставили на ноги. Я снова поднял взгляд на маму. Она тяжело дышала, не открывая глаз. Анна Юрию набросила в её сторону взволнованный взгляд, но рядом сидевший Есений что-то ей быстро сказал, злобно оскалившись. И императрица с каменным побледневшим лицом отвернулась от матери. Неужели у нее начались схватки? Неужели эти твари на самом деле дадут ей умереть сейчас? Но судя по безразличному холодному лицу Григория, по скучающему взгляду Елизаветы, по паскудной усмешке Есения, они это сделают наверняка. «Убийца! Выродок! Грязный ромал! Предатель!» кричали мне вслед из толпы. Удивительно, насколько хорошо за эти два дня имперская пропаганда обработала народ. Они весьма искренне и люто ненавидели меня. Вот только на эти выкрики мне было абсолютно плевать. Если бы Кассей не исполнил мое желание, и мне бы представилась возможность убить императора собственными руками, сделал бы это, не задумываясь. Ни ненависть народная, ни предстоящая смерть, ничего из этого не имело значения. Меня беспокоила только жизнь матери и сестры. Я принялся неистово выискивать взглядом в урт или хоть какие-то признаки их присутствия. Если Кассей сказал, что сестра важна... Значит, не могут они её просто так оставить. Не могут они позволить, чтобы она умерла, не родившись. Я не верил, просто не мог поверить, что это закончится всё вот так. В этом нет никакого смысла. Так просто не может быть. В урт на площади я не увидел. Слишком солнечная погода для того, чтобы незаметно затеряться в толпе. В урт вынужденных прятать глаза и кожу под одеждой сразу бы заметили и имперские гвардейцы, и защитники Китежграда, и агенты тайной канцелярии. А вот их здесь сегодня было видимо-невидимо. Они были во всеоружии, наверняка готовые к любой диверсии со стороны темных, как я и предполагал. Все происходящее не только акт возмездия и свершения правосудия. Володары подготовились к сватке с темными. Даже толпа здесь не просто так. Чем больше жертв среди любителей зрелищ, тем больше ненависти к темным. Тем больше поддержка у нового императора и политики Володаров, нацеленной на истребление темных. Но как бы я ни выискивал взглядом в Урт, ничего, ни малейшего знака ни единого намёка на спасение я не увидел меня привели к шафоту я поднялся на деревянные подмостки мне не спешили развязывать руки как и не спешили снимать ошейник а ведь я надеялся на этот шанс надеялся что хотя бы этих нескольких минут мне хватит чтобы устроить суматоху и попытаться спасти мать мне накинули петлю на шею а всё тот же судья что зачитывал приговор мне утром начал снова зачитывать его теперь с высокой трибуны сооружионной позади виселицы Меня так и не развязали, и стало понятно, что уже и не развяжут. Володары понимали, что так просто я не сдамся и попытаюсь использовать силу. Теперь у меня и вовсе нет шансов. Пока судья читал приговор, а зверевшая толпа шумела, сыпала оскорблениями, бросалась меня каким-то мусором, я ничего этого практически не замечал. Я не сводил взгляда с матери, а она с меня. По крайней мере, она пыталась смотреть, но то и дело морщилась от боли, закатывала глаза и роняла крупные слёзы. Я пропустил тот миг, когда судья объявил о приведении приговора в действии. Слишком поздно увидел палача в золотой маске с гербом володаров, который занёс руку над рычагом. Всё происходило так быстро, что я и подумать ни о чём не успел. Рука легла на рычаг, надавила, почва ушла из-под ног, а верёвка резко и рывком сдавила горло. Дыхание спёрло, боль заставила непроизвольно дёргаться и пытаться вырваться. Я сотни раз видел, как сражаются за жизнь в последние секунды повешенные, Как нервисты подёргиваются, как синеют их лица и наливаются кровью глаза. Но едва ли я мог представить, каково это самому оказаться в петле. Я пытался не закрывать глаза, боролся за жизнь с последних сил, но она быстро, как и остатки воздуха в лёгких, ускользала. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем начало темнеть в глазах, самодовольные и насмешливые лица врагов, которые так и свирелили меня, трепыхающегося в петле кровожадными взглядами. Вдруг над головой послышался треск, и я неожиданно рухнул в яму под подмостки ударился головой о деревянную перекладину, но едва ли это имело значение. Крики, шум, зычные голоса команд. Всё это слышалось как во сне. Я жадно глотал воздух. Пульс бился в голове шумными накатами. Я до сих пор жив. И пусть кожу вокруг горла неистово жжёт, пусть каждый глоток воздуха приносит боль. Я до сих пор здесь. А значит, помощь пришла. Значит, я смогу встать и побороться за то, что мне так дорого.